Глава двадцать девятая. Невыносимая девчонка бросает ему вызов. Это принц сразу понял, едва встретился с ней взглядом. Он усмехнулся. Самоуверенная графиня даже начинала ему нравиться. Это ее непреклонная стойкость и взрывной характер. Горячая штучка. Трейн представил ее в постели, обнаженной, разметавшейся на шелковых простынях, и тут же оборвал себя. Что он делает? О чем думает? Это одна из невест наследника трона, возможно, будущая королева. Всего лишь одна из девиц, встретившихся в его жизни. Их было не мало, и будет еще больше. Тогда к чему эти мысли? Но все равно весь день он возвращался к образу графини на скомканных простынях и совершенно не удивился, когда, выглянув в окно уже в сумерках, вдруг увидел ее. Поначалу решив, что это продолжение его фантазий, принц смотрел, как легко она перебирает ножками, подхватив подол нижних юбок, и лишь затем встрепенулся: куда э т о она собралась на ночь глядя? С кем Дели Аринари встречается в парке? Если у нее кто-то есть, им обоим не поздоровится. И в данный момент т р а й н не думал о чести королевской семьи. Поход д е в ч о н к и ночью в парк цеплял его лично. Догнать графиню не удалось. Она ушла довольно далеко. Принц остановился под большим деревом, чтобы отдышаться, но затем знакомая боль в груди начала колоть тоненькими иголками, постепенно разрастаясь и вонзаясь все глубже и глубже, стараясь достать до сердца. По легким растеклась лава, стало почти невозможно дышать. Принц даже не успел подумать, что в этот раз проклятие настигло его в самый неудачный момент, который только можно было представить. Как же он теперь помешает графине встретиться с потенциальным любовником? И еще хорошо, что темно, никто не увидит принца т р а й н а в таком жалком положении. Сознание отказывалось его покидать на совсем. Он то всплывал на поверхность вместе с волной обжигающей боли, то вновь проваливался в благословенное забытье. Но принц совсем не ожидал, что посреди сжигающего его огня вдруг появится прохладная тень. Словно родник пробился сквозь исушенную пожаром землю. Траин открыл глаза. Ваше высочество, с вами все в порядке? Это невыносимая графиня и вопросы умудрялась задавать идиотские, глупая гусыня. Но, разумеется, с ним все просто прекрасно. Всего лишь прилег отдохнуть, устал, пока следил за тем, как она бегала к любовнику. К счастью, принц был слишком слаб, чтобы обругать Делию. Он снова закрыл глаза и застонал. Сил сдерживаться больше не осталось. Ваше Высочество, с вами все в порядке? Я понимала, что спрашиваю полную ерунду, что с принцем все совсем не в порядке. Но мне нужно было услышать человеческий голос, пусть и свой собственный, дрожащий и испуганный. Что же делать? Что мне делать? Первый порыв – кричать и звать на помощь. Я отмела сразу. Мы далеко от дворца. Здесь меня никто не услышит. Бежать за помощью? Да, наверное. Но я боялась оставить Трайна одного. Почему-то казалось, что стоит мне потерять его из виду, и все будет кончено. Возможно, это было глупым чувством, неразумным, но я не смогла ему противиться. К тому же с принцем было что-то не так. И я сейчас не о том, что он лежал скрючившись на лужайке практически без сознания, было что-то еще, какая-то неправильность, незаметная на первый взгляд. Так иногда ловишь что-то краем зрения, а если посмотришь в упор, то вроде ничего и нет. Я положила руку тройну на грудь и тут же отдернула ее. Было невыносимо горячо, как еще рубашка не начала о т л е т ь от этого жара. Но дело даже и не в этом. Мне показалось, что под рукой что-то шевельнулось, как будто нечто жило внутри принца и при этом медленно и неотвратимо убивало его. Я нагнулась над т р о й н о м стараясь не смотреть на него, а сфокусировать зрение. Почему-то сейчас это казалось мне правильным. Я решила довериться внутреннему чутью и снова отшатнулась. Мне показалось, что там под рубашкой, под кожей и ребрами жил огромный примерский паук. Его г а д к и е лапы оплели сердце принца, вросшись в ответвления сосудов. Паук питался кровью Трайна, в ы с а с ы в а л его жизненную силу и к тому же причинял невыносимую боль. Я отползла на пару шагов и опустилась на траву. Разве такое бывает? Это какая-то магия, очень жестокая и злая магия, и я ее вижу, чувствую, а еще безумно боюсь. Но кроме всего этого мне казалось, что я могу помочь ему. Да, мне понадобилось несколько минут, чтобы решиться, и это было непросто. Все же я никогда не сталкивалась ни с чем подобным. У меня дрожали руки, когда я положила их принцу на грудь. Хорошо, что он в этот момент находился без сознания. Вряд ли я бы смогла решиться, если б Трайн смотрел на меня сейчас. Я не знала, что делать, и действовала интуитивно. словно какое-то внутреннее чутье вело меня. Я прижала ладони к груди т р а й н а и сконцентрировалась на пауке, медленно желая отцепить его, выдрать из тела принца. Давай, Делия, ты сможешь. Один, два, на счет три я рванула паука. т р а й н выгнулся дугой и заорал. Я немедленно отдернула ладони, прижав их к с в о е мурту. Боги, что я наделала? Я же убила принца. Несколько секунд сидела, не двигаясь, с ужасом наблюдая за д е л о м своих рук, а затем с облегчением заметила, что Трайн слабо дышит. Он жив, он жив, и все-таки я чуть его не убила. Паук слишком крепко вцепился в него, слишком глубоко проникли его гадкие лапы, так просто не оторвать. Нужно действовать осторожнее, чтобы не повредить принцу. Немного успокоившись, я снова положила ладони ему на грудь и сосредоточилась. Теперь собиралась действовать осторожнее. Что, если я попробую не отрывать паука, а усыплю его, немного ослаблю его воздействие на принца, выиграю время, чтобы разобраться, что происходит и как с этой напастью бороться? Я представила, как паук засыпает, и сконцентрировалась на этой мысли. Спустя пару минут напряженного внимания я почувствовала. что тварь словно становится меньше, успокаивается и ослабляет хватку. Кажется, получилось. Вскоре принц открыл глаза. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы оценить обстановку, после чего его колючий взгляд остановился на мне. Что здесь произошло? Задай он этот вопрос иначе, более дружелюбным тоном, я, может быть, и поделилась бы с ним своими наблюдениями. Хотя нет, вряд ли. Это было бы равнозначно признанию в своих магических способностях. Я не настолько глупа, чтобы рассказывать об этом принцу. Вы лежали под деревом без сознания. Как долго? Надо же, на лбу и с п а р и н а в ы с т у п и л а от чрезмерных усилий просто приподняться на локтях. А все туда же. Допрашивает, запугивает зверским выражением лица. Вот только на меня подобное уже не действует. О, не знаю, когда я подошла, вы уже начали приходить в себя. Я старалась придерживаться легкого тона, мол, ничего страшного не произошло. Мне не в п е р в о й валяющихся на лужайках принцев находить. А что вы делаете здесь ночью? Трайн, хоть и с трудом, но поднялся на ноги, отвергнув при этом мою попытку помочь, и теперь он хмуро уставился на меня, словно подозревая во всех грехах. Я... Что же ему сказать? Я здесь репетировала. Да, репетировала песню, а в парк подальше ушла, чтобы никому не мешать. Такого ответа т р а й н не ожидал. Мне кажется, у него была совершенно иная версия событий, но он ничего не сказал. А что с вами случилось? догадалась спросить. Подумалась, не з а д а я этот вопрос, будет выглядеть подозрительно. Споткнулся, буркнул он и вполне удовлетворившись своим объяснением добавил: Идемте, я провожу вас.